Через день Андрей зашел к девчонкам. Девчонки, поможете до аэродрома сгонять? Завтра опять борт прилетает, а там что-то маячок накрылся, починить надо. Я хочу взвод взять Костин, до да вас в усиление. Пока солдатики маячок чинят, да полосу чистят. Присмотрите вокруг, мне одному не усмотреть. А ребята мои на установке блоки помогают упаковывать, да воцепление стоят. Ой, ну конечно поможем. Машка тряхнула волосами. «Проси, что хочешь, мой господин!» И она томно закатила глаза. «Ну, вот и хорошо. Все поедете?» «Натку отправлю с вами. Нам с ликой дозоры надо проверять. До полосу пройти минную посмотреть. Справитесь вдвоем?» Светка вопросительно глянула на Натку. «У Машки не спрашиваю. Она сейчас хоть с чем справится?» «Да, справимся. Там подступов по дороге только. Вдвоем закроем». Надка быстро собрала волосы в хвост, накинула сбрую, взяла кобуры с пистолетами. «Поехали!» Они быстро погрузились на БТР и тронулись по сжатой между гор дороге к аэродрому. Машка и Андрей сидели на броне, обнявшись, о чем-то шептались. Рядом с Надкой сидел Костя. Она украдкой из-под ресниц смотрела на его профиль, на крепкую руку сжимающую цевьё АКМ и улыбалась уголками губ. «Странные все-таки мы с девчонками!» думала она. Когда все влюблялись, целовались, мы и думать не могли, так в училище выматывались, что и забывали, что есть любовь и прочее. А вот любовь, ну и то, с автоматами в руках, на броне БТРа среди чужих гор, под чужим небом. Странно все. И мы странные, ненормальные какие-то. Она посмотрела на прильнувших друг к другу, обнявшихся Андрея с Машкой. Нет, нормальные мы. Подумала она и даже кивнула головой. Нормальнее всех. И любовь у Машки такая, что никому и не снилась. Настоящая. А броня, горы и БТР. Скоро будет и родное небо, и русская свадьба, и драка, как положено на свадьбе. И Надка стала мечтать, как пойдут они на свадьбу к Машке. Нарядные, красивые, с цветами. Как Машка наденет самое красивое белое платье в мире. Как будут они целоваться с Андреем под крики «Горько!». Надка зажмурилась на секунду, пытаясь представить все это в красках, в звуках, в ощущениях. Бум! Перед самым носом БТРа взметнулись камни, облако дыма и бледное пламя. И тут же еще раз. Бум! Уже сзади. Все с брони! Крикнул Андрей, хватая АКМ. За камни, быстро! Солдаты быстро высыпались из БТРа, нырнули на обочину, спрятались за валунами. Надка мельком видела, как Андрей с Машкой юркнули за камнем метрах в десяти от нее. И сама припала спиной к большому, теплому и пахнущему пылью волну, вытаскивая пистолеты. «Здесь Беркут. Вижу их. На два часа человек 5, и на 9 часов человек 6. Здесь Муха. На 12 часов вижу пятерых. Здесь Никита. Поняла. К скале прижали, заразы. Беркут, что делать будем? Я сейчас базу вызову. Им до нас минут пятнадцать. Продержимся». Из-за камней по ним ударили очереди. Сразу и дружно. Пули зачиркали по булыжникам, рикошетили, взвизгивая, выбивая облачка пыли. И тут же короткими очередями стали огрызаться солдаты. Костя знаками указывал своим бойцам, кому какой сектор прикрывать. Надка быстро перекатилась, вскинула стечкины и отправила две короткие очереди, отметив, что двое из нападавших уткнулись лицами в гравий. «Никита», бросила она в микрофон, «минус два». «Муха здесь, минус три». Бой разгорался. Треск очередей не смолкал. Талибы теснили их к скале, и казалось, что их гораздо больше, чем показалось сначала. «Шурави, сдаваса!» – кричали бородатые. «Шивой будешь, вставаса!» «Здесь, Беркут, они нас в плен пытаются взять. Наши уже на подходе, осталось минут семь продержаться». Но семь минут в бою – это не семь минут за столиком в кафе. Надка прекрасно знала это. «Здесь каждая секунда наполнена свистящими...» бьющими по камням пулями каждый миг несет смерть каждое мгновение вечность и едва успев порадоваться что в эту секунду свистящая оса не впилась в твое тело понимаешь что следующая секунда может стать последней а талибы открыли такой плотный огонь что всю дорогу заволокло дымом и пылью вот вскрикнул кто-то из солдат вот еще один на зубах скрипела но натка никак не могла выбраться из-за укрытия чтобы ответить огнем «Здесь Беркут!» – Андрей кричал, стараясь заглушить голосом грохот автоматов. «Вертушка на подлете! Держимся! Минуты три всего осталось!» И тут же по вершинам гор прокатился рок от вертолета. Талибы закричали, усилили огонь, понимая, что остались секунды. «Секунды!» Еще закричал солдат слева от надки и гнев горячей волной ударил в голову. «Здесь Никита! Так и будем ждать, пока всех перебьют!» – крикнула она. И тут же, не дожидаясь ответа, перекатилась, привстала и открыла огонь очередями. Справа и слева она тут же услышала стук автоматов. «Наташка!» – кричала ей в наушник Машка, позабыв о позывных. пригнись, зараза! Прошу тебя!» Вертолет вынырнул из-за вершин гор. Развернулся, и тут же из открытой двери застучала очередь. Такая узнаваемая уже и почти родная. Это Светкина гроза поливала талибов с неба. Хлопнул гранатомет. И среди нападавших грохнул взрыв. И почти тут же еще один. Талибы кричали, стреляли уже по вертолету. Но Светка короткими очередями и гранатами заставила их беспорядочно заметаться среди камней. «Здесь муха! Дочищаем!» Надка с Машкой поднялись почти в полный рост и открыли прицельный огонь. Несколько бойцов сделали то же самое. «Отбились!» – радостно крикнул Андрей в рацию. «А куда мы нахрен денемся?» Весело и зло ответила ему Машка, подобрав чей-то АКМ и короткими очередями добивая талибов. «Все в вертушку!» – крикнул Андрей, увидев, что Ми-8 завис в полуметре от земли. Светка тут же подбежала к Натке, и они вчетвером стали прикрывать отход солдат. «Раненых берите, раненых!» – срывая голос, кричал Андрей, поливая длинной очередью камни. Натка видела, как он махал кому-то рукой, чтобы торопились, как, натянув ремень АКМ, стреляет он с одной руки. Видела, как вдруг на его тельняшке Одно за другим появились алые пятна Как он стал заваливаться на спину Уронив автомат И тут же, перекрывая грохот выстрелов Рев вертолета, крики бойцов И вообще все звуки мира Машкин надсадный, полный ужаса И боли крик Андрей! Надка быстро подбежала к лежащему на спине Андрею Машка уже была там Стояла на коленях Что-то говорила быстро Взмахивая красными волосами Лицо Андрея было серым. Они быстро подняли его, понесли к вертолету, подхватив под руки. «Андрюшенька, солнышко мое, больно тебе?» – причитала Машка. «Потерпи, мой хороший, совсем немножечко осталось, потерпи, любимый, очень тебя прошу, все хорошо будет сейчас, только потерпи!» Надка, закусив губу, старалась не смотреть и не слушать. Она упрямо шла к краешкам сознания, понимая, что бой закончен. Слышала одиночные хлопки, это Светка дострелила талибов. Еще она понимала, что с такими ранами у Андрея шансов почти нет, и от этой мысли в голове начинало шуметь, а глаза предательски намокали. — Машута, — слабым голосом говорил Андрей, — ты не переживай, все хорошо будет, не переживай, я же обещал тебе. Они погрузили Андрея в вертолет, запрыгнули сами, и вертушка резко взмыла в воздух. Надка сидела напротив Машки не в силах отвести взгляд. Как та баюкает лицо Андрея, что-то шепчет ему, накрывая его лицо своими красными и от крови тоже волосами, держит его за руку и комок сдавил горло натки, сердце стало ледяным и не было воздуха, чтобы вздохнуть, потому что она поняла, что Андрей умер еще до того, как его положили на холодный пыльный пол вертолета.